Психотерапия против фармакотерапии Психотерапевт не значит волшебник Очень многие люди, страдающие от повышенного уровня тревожности, рассматривают психотерапевта как волшебную таблетку, которая должна принести мгновенный результат. Однако психотерапия — это длительный процесс, задачей которого является демонстрация человеку того, что все его проблемы создает только он сам. Поэтому большинство людей при работе с психотерапевтом получают результат позже, чем ожидают, поскольку только с течением времени осознают бесполезность поиска волшебной таблетки и необходимость работы над собой как главный путь решения своих проблем. В этом отношении 70% успехов психотерапии зависят от непосредственной работы самого человека — Иными словами, психотерапия представляет собой временной интервал между встречами клиента с психотерапевтом, в рамках которого человек активно и последовательно работает над собой, в то время как психотерапевт лишь дает эффективный инструмент и корректирует путь решения проблемы клиента. Псевдопсихотерапия и эффект плацебо. Опытный психотерапевт подводит тревожного человека к мысли о том, что необходимо прожить такую жизнь, ради которой можно и пострадать. Но действительно хороших психотерапевтов, к великому сожалению, единицы. Большинство исповедует какое-то одно направление психотерапии и подгоняет пациента под него, вместо того, чтобы исходить из проблемы клиента. Более того, человек может попасть к специалисту, который всем без разбора ставит один и тот же диагноз. Таких врачей так и называют — шизофренологи Не стоит забывать и о том, что сегодня есть огромное количество шарлатанов, единственная цель которых — обогащение. Такие психологи-скороспелки и психологи-самоучки обещают человеку полное исцеление от тревоги за пару сеансов, вот такая желанию клиента получить волшебную таблетку. Естественно, максимальным результатом таких сеансов является лишь эффект плацебо психотерапия и ответственность. Главный парадокс заключается в том, что люди зачастую остаются недовольны работой с хорошим психотерапевтом, поскольку им не нравится осознание того, что для избавления от повышенной тревожности необходимо активная, самостоятельная и достаточно длительная работа по изменению мировоззрения, которая, тем не менее, приносит хорошие промежуточные результаты. Все как в известной шутке «не пойду к психотерапевту», «Этот шарлатан опять скажет, что ответственность за мою жизнь лежит только на мне». Самое интересное, что такие люди недовольны не психотерапевтом, а жизнью в целом, что и удерживает их в проблеме. Они упорно продолжают искать волшебные средства моментального избавления от высокой тревоги, что раз за разом приводит их к псевдоспециалистам, которые, несмотря на неэффективность их методов работы, пользуются колоссальным спросом. Поскольку психика человека устроена так, что чем наглее ложь, тем больше человек склонен ей доверять. Постоянное обращение к таким неквалифицированным специалистам, обещающим стопроцентную гарантию результата, приводит к тому, что человек утопает в большом потоке противоречивой информации, лишая себя движения по одному эффективному пути. Нельзя обойти стороной тот факт, что многие современные врачи очень жалуют доверчивых клиентов с повышенным уровнем тревоги, ведь они ради моментального избавления от проблемы готовы выкладывать любые суммы. Поэтому врачи назначают им все новые и новые обследования, зарабатывая деньги на чужих проблемах. Крайне важно осознавать, что только сам человек является творцом своей жизни и в том числе своих проблем, и что только сам человек может справиться со своим тревожным состоянием. Но для этого необходима постоянная работа над собой и принятие ответственности за результаты этой работы. В качестве иллюстрации к последним словам приведем еще одно известное юмористическое высказывание. «Не тратьте деньги на одежду, тратьте на психотерапию. Какая разница, сколько лет вашим кедам, если все вокруг виноваты?» Медикаменты не панацея, а временный костыль. Необходимо раз и навсегда осознать тот факт, что различного рода концепции, пропагандирующие лекарственные средства как единственный способ избавления от повышенной тревожности, несостоятельны, поскольку тревога — следствие искаженного мышления и неадаптивного поведения. Поэтому такие теории зачастую лоббируют производители успокоительных препаратов. Однако в отдельных случаях, когда уровень тревожности крайне высок, лекарства на первых порах могут играть роль костылей помогающих обрести большую ясность мышления. Но важно помнить, что таблетка не учит человека мыслить и вести себя по-новому, в отличие от техник и упражнений, которые представлены в этой аудиокниге. Ведь их основу составляют принципы когнитивно-поведенческой психотерапии, являющейся более эффективной, чем многие лекарства, и дающей более длительный и устойчивый результат. Равным образом и бумажка с диагнозом сама по себе не дает целебного эффекта, как ее не прикладывая к разным частям тела. В этом отношении следует отметить, что предметом веры психиатров зачастую является святая троица нейромедиаторов — серотонин, норадреналин и дофамин. Но важно помнить о том, что нейромедиаторы лишь обслуживают, а не порождают психические процессы. Здесь же следует упомянуть и про лекарства с недоказанной эффективностью и доказанной неэффективностью, главный эффект которых проявляется только в том, что вы платите за них деньги, и больше ничего не происходит. Большинство таких препаратов вы можете увидеть в рекламе по телевизору. Самолечение – плохая затея. Медикаментозная терапия может на какое-то время облегчить симптоматику,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 необходимо осуществлять под наблюдением опытного и квалифицированного врача-психиатра или врача-психотерапевта. Иными словами, медикаментозное лечение подбирается индивидуально для каждого случая. Однако важно помнить также и о том, что многие средства, использующиеся для искусственного притупления или подавления тревоги, ослабляют эффективность поведенческих техник проживания тревоги как главного способа ее преодоления. Основные классы противотревожных препаратов. Чтобы помочь вам разобраться в калейдоскопическом разнообразии противотревожных средств, кратко обрисуем их основные группы и опишем специфические особенности каждой из них. Бензодиазепиновые транквилизаторы. Противотревожные средства, срабатывающие в течение 30 минут и способствующие кратковременному облегчению состояния.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 циклические антидепрессанты. Устаревший класс лекарств, используемый для ослабления тревожности и редко назначаемый из-за различных побочных эффектов. Бетаблокаторы. Препараты, применяющиеся для снижения уровня артериального давления и нервного возбуждения. Нейролептики. Средства, использующиеся для снижения нервного возбуждения и уменьшения количества сильных навязчивых мыслей.